«С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал почтен вашей ко мне доверчивостью в некотором известном вам пунктес но до известной лишь степени и никак не далее обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта. Это я понимаю и нисколько не жалуюсь. Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь». «Нисколько немало многоуважаемый и лучезарнейший князь! Немало!» — восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу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 «Ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели?» «Тот и есть, что смотрелс. Слишком-слишком хорошо помню, что смотрелс. На карачках ползал, щупал на этом месте руками, отставив стул, собственным глазам своим не верую, и вижу, что нет ничего, пустое и гладкое место. Вот как моя ладонь. А все-таки продолжаю щупать.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 Вот и деньги все на лицо Вот, возьмите, благороднейший князь, возьмите и сохраните до завтра. Завтра или послезавтра возьмусь. А знаете, князь, очевидно, что меня где-нибудь в садике под камушком пролежали в первую-то ночь-то пропажес. Э, как вы думаете? Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, чтоб бумажник нашли. Пусть просто-запросто он увидит, что в поле больше ничего нет. Ничего. И поймет.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 Да к тому же и сам раздражителен, и повадлив. Слишком уж он свысока стал со мной иногда теперь обращаться. Тух нычит и обнимается, а то вдруг начнет унижать и презрительно издеваться. Ну, тут я возьму, да нарочно полута и выставлю. До свидания, князь. Ибо, очевидно, задерживаю и мешаю, так сказать, интереснейшим чувствам. Но, ради бога, прежний секрет — тихими стопами